Глава 39 февраль 1920 Раздорская Кавказский фронт Сергей знал осязаемого из мускулов и кожи человека целый месяц, но леденев остался для него непроницаемым как камень, как обломок тунгусского метеорита, химический состав которого до конца неизвестен и если что и можно выделить, так это чистое железо. Казалось, не было такой периодической таблицы, по ячейкам которой комкора можно было разложить на элементы, и даже леденевское происхождение, несмотря на предельную ясность, мужик и батрак, оставалось такой же загадкой, как и истоки самых древних ископаемых чудовищ, поскольку кем бы ни были его родители и предки, он представлял собой совсем иное, чем они». Наследовал не им, умершим в божьем страхе пахарем, а будто бы самой войне, ее и вскормленник, и сверстник, воплощение, дух, вот так во всеоружии и вышедший из ее первобытного черепа. Он словно никогда и не был никаким другим, чем тот Леденев, которого Сергей увидел под Новочеркасском. И вправду новый человек, который мог существовать и появиться только после революции. При этом Северин давно уже давал себе отчет, что не может судить Леденева как должно, беспристрастно и трезво, что давно уже заворожен красотой его силы, что в нем самом Сергее. Теперь есть какая-то линза, которая особо преломляет все, что он узнает о Комкоре, и потому он ничего уже не может провести непогрешимо как цепь электрический ток, и сообщает центру только часть разузнанного им об этом человеке, боясь навредить не общему делу, а наоборот — Леденеву. Почему утаил от и до всю историю с оболиным, то есть извековым, участие того в убийстве двух бесценнейших большевиков, самолично решил, что Леденев тут ни при чем?» А из чего такое заключение? Из леденевских колыбельных песен над убитым Халзановым. Но плакать можно и над смертью собственной души, и не было ли то бесслезное рыдание лишь запоздалым и напрасным воплем, последним всхлипом совести, перед уже непоправимым, на что пришлось пойти ради собственной выгоды. За что воюет Леденев? Сергей привык думать и чувствовать, и это ему не казалось, а действительно существовало, освещая дорогу, что все они воюют за величайшую на свете справедливость, какой на земле никогда еще не было. За собственное счастье, неотделимое от счастья всех и невозможное счастья общего — да, разумеется, рабочий класс, крестьянская стихия и уж тем более казачья вольница, объединенные под красными знаменами, по-разному видят вот это свое и всеобщее счастье. Но главное, все они верят, что это счастье непременно будет завоевано. Всем светит солнце будущих времен, у всех все впереди. Дойдут да не все, но уж никто не повернет, не остановится, скача сквозь смерть навстречу солнцу, не отрывая глаз от горизонта и томясь в ожидании неминучего преображения. А вот какое счастье впереди мог видеть Леденев, ведь он будто и вправду, по собственному жутковатому признанию, Хотел, чтобы эта война никогда не кончалась, чтобы следом за этой немедленно началась другая, не менее и даже более тяжелая, со Шляхетской или Польшей, со всею ли Европой. Ему уже не нужно было никакого счастливого после войны. Нельзя было представить его, Леденёва, иначе, чем имеющим право на волю посылать сотни новых монаховых и жигаленков на смерть чем верхом на коне или в бричке над картой посреди беспредельной степи. Если закончится это, то надо выжечь новую, отвоевать у городов и деревень еще одну пустыню, чтобы был простор для конницы, чтобы не кончался этот бег. И Леденев был, казалось, не нужен для будущей жизни, необходимый только для того, чтобы прорубиться к ней. Но разве крепнущие республики рабочих и крестьян не будет нужна своя армия? Не будут нужны такие, как он, Леденев, для защиты ее? Вот именно что для дальнейших неизбежных битв с богатыми, со странами, где торжествуют капиталы и угнетения? Так что, верно уж, будет Леденеву война. Но он как будто бы уперся в какую-то северину, неведомую беспробойную стену, а может, просто в пустоту. Потерял по дороге так много, что с оставшимся уж и не хочется жить? Что ему остается? Радость собственной силы, исполнение долга и предназначения? Слава? Счастье всех победивших трудящихся? Но, верно, так устроен человек, должен, может служить счастью всех, забывая себя, но если остаешься без любви, один... Навсегда без единственного человека, то всеобщее счастье похоже на жизнь на родившихся новых людей, когда ты уже умер. Ты всеми силами души вложился в это счастье и, наверное, уж не потребуешь своей жертвы назад, признавая ее справедливой, но новая жизнь — это все-таки жизнь без тебя, в обход и сквозь тебя, как свежие ростки сквозь обгорелый пень. Пусть так». Но Леденев, казалось, и чужого, всечеловеческого счастья впереди не видел, не верил в то, за что так хорошо, так страшно воевал. Знал, что всякая власть — это необходимость давить, угнетать, потому что и сам уж сполна испытал сладость неограниченной власти, своего беспощадного самодержавия, и никакой другой не мог вообразить». Знал всем опытом жизни, что сильный и слабый как не были, так и не будут равны, как не бывает равенства в природе между хищником и жертвой. Родился с этим знанием и не хотел ни с кем равняться, вернее, не видел возможности, невольно признавая только право силы у таких, как сам, и по-звериному предчувствуя, что его уравняют со всеми насильно. «С такой-то верой быть бы ему в белых», — подумал вдруг Сергей со страхом и обидой, «а если не в белых, то все едино против нас». Мысль его, как червяк, налипший на колесный опыт, описала полный круг и вернулась в исходную точку. Изверившийся человек, умеющий одно и, как никто, водить людей на смерть, застрял на перепутье, как тот одинокий казак на плакате «Ты с кем?» меж красных великанов и крошечных белогвардейских генералов на поводке у толстопузого буржуя. Но все же Сергею, Упрямо казалось, что Леденев не просто ждет, а именно, что движется к какой-то одному ему известной цели, как будто к кому-то неведомому, кто должен для него все разрешить, сказать, зачем он должен жить и вправе ли вообще жить, есть ему место на земле и в будущем мире. Да только вот, кому же он идет, кто же должен сказать над его головой — Ты нам нужен, ты наш. Халзанов мертв, Зарубин выживет ли, неизвестно. Да кто ж, как не партия большевиков? Тогда, выходит, в Леденева надо просто верить и беречь от врагов, от начетчиков вроде Шигонина, от ложных подозрений и позорных, выморочных обвинений, а первым делом от неведомого Икса, совершенно спокойно живущего и дышащего совсем рядом. Но за что же цепляться Сергею, забывших пленных казаков и теперешних славных бойцов партизанской бригады, ползком, тишком, без крика, без арестов, устанавливая тех, кто был дружен с Чупахиным и Проговоревым, затесавшихся в корпус донских кулаков, роднё расстрелянных разоренных советской властью атаманов, богатеев, как предлагает осторожный Сажин, но где тот раньше был с его кавалерийской косолапостью и вдруг так не кстати открывшимся даром беспромощной стрельбы? Хорошо же до этого выявлял ненадежных. Но Сергей уже знал, что ответит на это чекист. Он сажен, мол, давно бы прошерстил железной щеткой все бригады, да Леденев ему и не давал. Берег тех казаков, из-под сударьев трибунала самовластно выдергивал многих. Того же Колчева взять, да кто б ему, такому сыну атамана, доверил разведку корпусного масштаба, когда б не Леденев, его земляк. Опять получалось, что сам Леденев, как стальные опилки магнит, притягивал к себе казачьих недобитков, вчерашних врагов. Но советская власть обманутым казакам не мстит, и разве Леденёву не было дозволено брать таких казаков в переплавку? И за кем бы еще они пошли с такой надеждой, и у кого бы так перековались? Вообще-то Сергей полагал, что Леденёву не за что любить того же Колычева и вообще казаков, по крайней уж мере зажиточных, что для него естественнее было бы желать им гибели» и родовой, и классовой, и личной памятью. Казак Халзанов-младший увел у Леденева девушку, невесту. Казачата отравили его с малых лет, попрекали куском, дозволением жить и бодрачить на казачьей земле. Казаки пороли его, на спине ему память оставили о себе, господах. И Леденев стал их казачьей смертью, антихристом, зверем, предвестником конца всего их мира, апокалиптическим всадником на красной кобылице с голым черепом. Так было, Падон упустили легенду. Но Леденев вдруг начал поступать с простыми казаками так, как если бы сам был казак. Вот то-то иба, что этот человек, похоже, никогда не делал того, чего от него ждали и подвластные ему, и властные над ним, и ни одно его решение не вытекало из его происхождения, из тех обид, предубеждения, ожесточения, которые за ним предполагались. Жалел, вернее, миловал, давал волю тем, кого, казалось, должен ненавидеть и казнить. Ну и по логике Шигонина, выходит, мог казнить и ненавидеть нас, большевиков. Сергей открыл потрепанную книжку Пушкина на выученном наизусть делебаши и начал зашифровывать свое донесение. «Делебаш, не суйся к лаве, пожалей свое житье!» Обернулся на скрип половиц. «Жигаленок! Кипятку вам принес, да хозяйка картох напекла. Повечеряли бы вы, товарищ комиссар, а то на пустую кишку можно вовсе захлять». «Садись», — сказал Сергей, — «закуривай». «Ты вот что скажи. Как можно связь в степи держать? Ну, между отрядами? Вестовыми понятно. А откуда их взять, вистовых? Из кого? Ну, чтоб скрытно, секретно. Кто у нас может свой эскадрон или штаб незаметно покинуть?» «Я так смекаю, вы об тех предателях подумываете». Тоже их под Сусацкий направил за нами, и оттуда какой подал знак, — осклабился Мишка. — И стало быть, какие могут нам произойти от этих гадов новые змеиные укусы? — Давайте порассудим. У нас все полки выступают согласно боевой задаче, и всякий боец свою часть покидать не моет, потому как за это ему полагается кара. Я вот при вас, аль, при комкоре безотлучно. Штабные опять же при нем. Маршруты у нас все условлены. Куда повернешь, аль, промедлюшь, так за раз и спрос. Куда провалился к такой секой матери? Словом, каждый предели, как бык на своей борозде. А есть и такие, ни к чему не привязанные. Это кто ж, например? А хоть вы, подмигнул Жигаленок, сам себе голова. «Вам-то можно сказать и комкорне указ. какой бригаде захотите, к такой пристанете. Политотдельцы — то же самое. У тех комиссаров, какие в полках, само собой, тоже порядок. От собственных частей так просто не уйдут. Да только есть и такие, что, извиняйте, не пришей были хвост. Что есть они, что нет. Когда в наступление идем, об этих уже не вспоминаем» или, скажем, коптеры обозные, по снабжению всякие. В бой идешь, так уже никакого за ними догляда». А ведь и вправду восхитился Северин. Вот они, невидимки, снуют на глазах и тыла к частям, и обратно никто и не спросит, куда. «А ежели б я к белым шел шпионить, — продолжал Жигаленок, — так рясу бы надел. С папа чего возьмешь, святой человек?» Нужда в нем у таких, какие в Бога верят. Он и молитву перед боем прочитает, и панихиду отмахает над убитыми. А что там у него подряса, и никто и не подумает. Шигонин шевельнулась у Сергея. Идет, куда захочет, проповедник, и смотрят на него все с жалостным презрением, и в бою берегут, прикрывают. Но то же самое и я, — рассмеялся он тотчас. Не говоря уж, что Шигонин болен и последние сутки на стуле не держится, а не то, что в седле. Ну а сажен то сажен, Кто с него будет спрашивать, где пропадал и куда направляется, если он-то и есть наше тайное око? А Колычев? Ведь он не только вправе, но и умеет становиться невидимкой, как никто. Ну а разведчики, спросил он, получается, тоже свободные люди? — Могет быть так, — ответил Мишка. — Да те ить по чужим тылам шустрят, а не по нашим. — А что о Колычеве скажешь? Земляк твой как-никак. — А чего же я такого о нем расскажу, чего вам неизвестно? — ответил Мишка, настораживаясь. — В друзьяках не ходили мы с ним. Он казак, я мужик. Да и так-то, я ить, прям сказать, сосунок ища был. А он уже казак в своих летах. Всю германскую, стал быть, прошел. Вратился с крестом до да в чини. чине. А с Романом Семеновичем враг был при старом режиме. Волк с собакой и те ближе сходятся. Роман Семенович наш, из босяков, А Колычевые, те совсем наоборот, атаманского корня. Не то что первый у нас в гремучем богаче, а все ж хозяева, курень под железом, лошадок косяк. А как с германской возвернулись наши хуторские, так будто и начал Григорий за грибкой притаптывать. Роман Семенович сестрицей-то. Как будто женец хотел, а сам-то до своей сестры его не допущал. Куда, мол, лезешь, голодьва, мужик навозный? А дальше что же? А дальше к хутору кадеты подступили. Обои братья Колычевы с ними и ушли, к зимовникам бежали. А дальше он, Григорий, слыхали, аль нет, два раза к нам в плен попадал. Кубыч под жутовым, как помню, это под царицыным, нагнали казаков на Склиське, разделали Мамонтова по первое число. И вот стоит он Колчев перед любушкой нашим, на вроде как суслику норки. Из лица побелел, что покойник в гробу ни рукой, ни ногой ворохнуть не могет. Смекает, стал быть, смерть ему за все. А тут Роман Семенович его и отпускает. То есть как? А так, со всеми вместе. Офицеров известно в расход, а простых казаков во свояси. Другой, мол, раз не попадайтесь... Одно время был никого не жалел, ввиду своей личной потери семейства. Да, ежели бы он тогда, в восемнадцатом годе, до нашего гремучего Дарвалска, быть вовзят бы никого из казаков по хутору в живых не осталось, то же, как и домов с их имуществом, рубил и простого, и пышного. И были мы первый рабочий крестьянский карательный полк, а после уж начал прижеливать, к себе казаков зазывать. Вот так и Колчев прибился к нам. Это уже после Саратова. И отчего же это он переменился к казакам? А что же их всех под корень извести? Ну, конечно, сорную траву из поля вон. От в до Кулаков. какие сами ни почем оружие не сложат. А темноту казацкой массы из чего губить? Таких, какие за раз к советской власти потянулись за прощением. А Камерон Нестратович, бедняга, нам гутарил, что казаки, какие тружники мужику не враги. Нам главное, чтобы никто по всей земле от чужого труда не наживался. Мы нынче ему казаку вязато посвернули. Чего ж теперь в прах затолачивать? Какая ж будущая жизнь произойдет через такое истребление? А то ведь, выходит, свободной земли заглотнись, а пахать ты и некому». И так уж крови попились, и трезвыми себя не помним. Иной раз сам себе страшно делаешься. Что ж, и Комкор так думает. Сергею показалось, что Мишка говорит с чужих чьих-то слов. А как же, он-то нас и наставляет. Да мы, могет быть, без него вовзят бы озверились. Уж ни баб, ни детей не жалели бы. Душой он уморился. Мы-то что... Из нас ведь каждый на себя берет, сколько вынести может. А вон на себя все и валит. С такого-то, пожалуй, переменишься. Я и на раз его будто даже и не признаю, — сознался жиголенок с каким-то суеверным полуребяческим испугом. — Это чего же он такое говорит? — спросил Сергей, как можно равнодушней и насмешливей, чтобы жиголенка раззадорить, не спугнуть. — Да ничего не говорит. — а вот гляжу я на него, кубыть его на а будто и не он. Так-то он, Любушка, в лице переменился с прежних пор, а я ить его знаю, как облупленного. Оно понятно, весь пораненный. Слыхали, брешут наши, что пуля от него отпрядывает, как молот от ковалда. Да и те железо на кузне погнется, коли гвоздить его, да без конца, куда как круглей на лицо раньше был а нынче так уж высох через энту свою твердость, кубыть и мать родная не признала бы. Другой давно бы кровью и зашел, а в нем откуда что берется? И пулями до трех разов бывал проклеван, и коней убивали под ним, и уж так зашибался, что и встать на погляд не должен. Раз споткнулась под ним аномалия, так и вылетел он из седла, ох, и хряпнулся. Смотрим, Нос провалился, и кровь под глаза ему кинулась. Смерть живая, а не человек. И вот в таком-то диком виде, зараз же на коня, казаки увидали бежать. Так и нос у него покривился по скопчинам свис. Потому-то мает иной раз и поблазниться. Он да не он. Не с таким мы, Роман Семеновичем, выходили в поход.